Матвей. Оказывается, с нашей крыши отлично видно окрестности. И вот по железной дороге идет поезд. Громыхая вагонами и цистернами, он ползет огромным червячищем и теряется за поворотом. За железной дорогой озерко, больше похожее на болото, все заросло камышом. Дальше покосившиеся домики дачного хозяйства. Это если смотреть вперед. Если повернуться направо, можно увидеть дом, где живет Юля. Обычная старая трёхэтажка, вся крыша которой в разноцветных заплатах. Светлый шифер, шифер потемнее, совсем старый лист железа. Я смотрю на крышу, чтобы не посмотреть ниже. Там её окно. В окно смотреть глупо. Юлю я не увижу. Собственно, я вообще больше ничего не увижу. Потому что умру. Мне захотелось плакать. Понимаешь, Матвей, я тебя не люблю. Понимаю. «Прекрасно понимаю. Плакать нельзя. Плакать глупо и поздно. Своей бесполезности этим не отменишь». Я подошёл к краю и глянул вниз, высоко. На железное ограждение сел воробей, наклонил голову, показало, что он хитро прищуривается. Я ещё раз посмотрел вниз, чтобы убедиться, что там никого. Нехорошо будет упасть на кого-то. Я отошёл подальше. Надо разбежаться и прыгнуть». Непонятно, почему так дрожат ноги. Дрожь такая сильная, что, чтобы унять ее, мне пришлось присесть. Ничего, можно немного посидеть и успокоиться, а потом уж прыгать. Сейчас я встану и... Это пятиэтажка, парень. Не убьешься, столько покалечишься. Будешь на инвалидной коляске всю жизнь ездить. Я вскочил. Голоса на крыше быть не должно. Он был там настолько же невероятен... Как если бы, к примеру, вдруг расступились облака, и Бог сказал бы мне оттуда не прыгай. Ну или Юля вернулась бы и сказала, что любит. Я медленно повернулся. Чуть позади меня за домиком технического выхода стоял незнакомый дядька. Молодой, белобрысый, в черной футболке и джинсах, в руках у него был толстый журнал. Пытаясь понять, как он тут оказался и почему я его не видел, когда поднялся, я успел задать тупейший вопрос. «А вы кто?» «Я-то...» Он почесал пальцем носа и пошел ко мне. «Ну, не Карлсон уж точно. Потому что не упитан, не в расцвете силы на крыше не живу. Хотя, конечно, жаль, здесь здорово». Теперь он стоял прямо напротив меня. И был даже не намного выше и не намного крепче. Глаза у него были серого цвета, как старый шифер на Юлиной крыше. Я подумал, что если я сейчас рвану прыгать, он меня не удержит, не настолько сильный. Вероятно, он... Подумал то же самое, или умел читать мысли, потому что сказал. Ну, удержать я тебя, может, и не удержу, но попытаюсь. Грохнем все вместе. И ты будешь всю жизнь мучиться, что человек из-за тебя пострадал. А если не буду? — огрызнулся я. Будешь, будешь, — уверенно сказал он. Так что придется тебе поменять планы на сегодня. Меня, кстати, Олег зовут. Он протянул мне руку, рука была холодная и сухая. — Матвей, — сказал я. Воробей с ограждения потерял ко мне интерес и улетел. Чуть не задев наши головы, Олег снова почесал нос. «Ты в этом доме живешь-то?» «В этом». «И я теперь в этом. В крайнем подъезде. Позавчера переехал». «Я смутно вспомнил, что да. Позавчера вечером у дома стоял небольшой фургончик, и кто-то оттуда носил вещи. Мы как раз гуляли с Юлей». «Юля». «Я почувствовал себя круглым идиотом». Меня уже не должно было быть, а я тут стою и разговариваю с каким-то дядькой, который, не успев переехать, карабкается с журналом на крышу. А Юля меня бросила. И получается, я все потерял. Обидно потерять все в 15 лет. К глазам снова подступила противная соленая влага, и я закинул голову, чтобы не заплакать. Типа меня очень интересует, что там в небе. Облака красивые нынче, да. Помог мне Олег, точно мысли читал. «Матвей, у меня к тебе просьба. Ты уже знаешь, что я только что переехал. Раньше тут моя бабушка жила. Так вот, она плиту угробила. Ну, то есть совсем, а новой пока нет. Может, ты меня в гости позовешь чаю попить? А потом я у тебя кипятка наберу в термос. Спасешь меня, правда?» Я, наконец, справился со слезами, хотя ощущение идиотизма ситуации не прошло. Мир рухнул, а люди в нем... все еще хотят пить чай и беспокоиться о плите. Олеговая телепатия, кажется, закончилась, потому что он не в тему сказал «Не бойся, я точно не маньяк». Я хохотнул. Маньяк бы был для меня лучшим выходом, убил бы меня, да и все. Он тоже улыбнулся. Хотя в школе меня иногда называют маньяком, за глаза, конечно, экологическим маньяком. Я учитель биологии и еще веду эко-студию. «Тогда всё понятно. Учитель — это диагноз. Учитель не даст ребёнку прыгнуть с крыши, даже если абсолютно не любит детей. Пойдём?» — уточнил Олег. Я пожал плечами. «Как ни крути, теперь выбора-то уже нет. Придётся заняться кипятком. А на крышу можно и потом вернуться. Может быть, в следующий раз ноги не задрожат?»